Глава 5. Надя. Такси остановилось у небольшого частного дома, в который мы переехали полгода назад. Я до сих пор не могла привыкнуть к новому месту и расстраивалась, что нам пришлось экстренно менять жильё и выставлять дом отца на торги. Часть денег от его продажи ушла на погашение кредита, который он брал при жизни, а другая на открытие филиала в Москве. Глеб грезил о нём последние 2 года. Поблагодарив водителя, я вышла на улицу, сжимая в руках визитку Шведова. Он сунул мне её, когда расплачивался с таксистом, и попросил позвонить в случае, если надумаю выпить с ним чашку кофе. Не знаю, почему я ещё не выкинула её. Встречаться с мужчиной я не собиралась. Остановившись у высоких кованых ворот, я заметила, что внедорожник мужа был дома. От мысль, что он сейчас не спал, а пил у себя в кабинете, и нам придётся с ним встречаться и разговаривать, меня передёрнула. Я нажала на кнопку домофона, я осмотрелась по сторонам, поёжившись от холода. Надежда Сергеевна, «Надежда услышала из динамика растерянный и слегка испуганный голос Галины, помощницы по дому. Да, Галя, это я. Открой, пожалуйста, дверь. Мои ключи остались дома. Я не планировала, что этот вечер закончится подобным образом, а я буду добираться домой на такси с незнакомым мне мужчиной. Время приблизилось к полуночи, я валилась с ног от усталости и всех потрясений, мечтала выпить лекарство и лечь спать. У меня распоряжение вас не впускать. Глеб Викторович просил передать, что не хочет вас сейчас видеть. Что? Я чуть не осела на асфальт, услышав эти слова, а боль в затылке стала особенно ощутимой. Да, я сейчас вынесу ваши вещи. Мои ноги внезапно стали ватными, а меня сковал ужас. Спустя мгновение я увидела Галину с чёрной дорожной сумкой в руках, а злость внутри вспыхнула с новой силой. Словно кость бездомной собаки, она бросила её мне под ноги и отвела глаза в сторону, стараясь на меня не смотреть. Галя, что всё это значит? Это и мой дом тоже. Там Дина. Что происходит? Впусти, мне нужно поговорить с мужем. потребовала я. Позови его немедленно. Я всего лишь выполняю то, что мне говорят. Глеб Викторович просил передать, чтобы вы подумали над своим поведением прежде чем возвращаться домой к нему и дочери. До меня не сразу дошла её последняя фраза, а когда я поняла, что она сказала, удивлённо спросила: "Это какой-то розыгрыш, да? Откройте ворота немедленно или позови Глеба". К сожалению, нет. Мне очень жаль, что за дикие методы воспитания. Зачем выставлять меня посмешищем в глазах персонала и Виолетта Артёмовны? В голове не укладывалось, что Глеб мог со мной так поступить. Этот дом был таким же моим, как и его. Адина, зачем травмировать психику ребёнку? Галина отошла от ворот и спустя мгновение скрылась за дверью. Я подняла глаза к окнам спальни, в которой сейчас спала дочь, испытывая унизительное чувство слабости и полной потери воли, а затем опустилась на колени и принялась дрожащими руками открывать сумку. Ничего, кроме одежды в ней не было, ни телефона, ни документов, ни денег. Он выставил меня за дверь без всего. И не удивлюсь, если стоял сейчас в своём кабинете у окна с бокалом виски в руках и наблюдал за этой картиной, как я с растерянным видом металась у ворот нашего дома, не зная, что мне делать. Я позвонила в домофон снова, а потом ещё, но никто мне не отвечал. Сердце замерло, а потом забилось, как в лихорадке, когда мне прошибла мысль, что мне даже идти некуда». Можно было бы поехать в загородный дом, но у меня не было ни ключей, ни телефона и даже денег не хватит, чтобы вызвать такси. Несколько минут я стояла у ворот и смотрела перед собой, думая, как мне поступить. Никогда прежде Глеб не был настолько жесток ко мне. Он хотел, чтобы я почувствовала себя беспомощной и жалкой, готовой приползти к нему из-за страха потерять дочь, умоляющей сохранить наш брак во что бы то ни стало. Только после такого о моем уважении к нему больше не могло идти речи. Я взхлипнула, почувствовав жалость к себе. Несколько раз вдохнула и выдохнула, испытывая боль в висках и затылке. Снова опустилась на колени и проверила сумку. Таблеток, которые я пила от мигрени, там не оказалось. Кроме Ани, моей помощницы с фонда, мне больше некому было пойти. Путь до неё был не близкий, километров 6 пешком, но, возможно, мне повезёт, и я поймаю попутку, а утром позвоню Даневичу и попрошу его о помощи. Если Глеб полагал, что я оставлю всё это просто так, прогнусь под него и позволю себя обижать, то он глубоко заблуждался. Негнущимися пальцами я застегнула сумку, достав из неё толстовку и выпрямилась. Зуб не попадал на зуб от холода, а слёзы вовсю бежали по щекам от несправедливости, с которой я столкнулась. Но лучше не думать обо всём этом, так легче было сохранять контроль над собой. Я не знаю, сколько времени я шла по пустынной дороге, но по моим ощущениям очень долго. Я вышла из частного сектора так и не увидев ни одного автомобиля. Все нормальные люди уже давно спали, а они искали приключения на свои мягкие места, в отличие от меня. Может быть, мне и в самом деле стоило остаться у ворот дома, промелькнула мысль в голове. Глеб же не до такой степени зверь, чтобы смотреть, как его жена замерзает от холода у собственного дома. В тихой улочке я вдруг увидела свет фар. Мне было безумно страшно нарваться на какого-нибудь отморозка, но я так замёрзла и устала, что думала об этом в последнюю очередь, когда вскинула руку вверх, я едва перебирала ногами от слабости. Машина остановилась в метре от меня, а окно с водительской стороны поползло вниз. Вы бы не могли бы меня подвести до центра? спросила я дрожащим голосом. Мужское лицо, показавшееся из окна, выглядело вполне дружелюбным, а глаза не блестели похотливым блеском. В них вообще ничего не отражалось, кроме недоумения. «У меня есть деньги! Я заплачу!» Я вспомнила, что в клатче осталось немного наличных, и я могла бы ими сейчас расплатиться. «Четыреста тебя устроят?» — спросил мужчина. «От облегчения, что скоро окажусь у помощницы в тепле и безопасности, я ощутила сильное головокружение». Незнакомый голос что-то произнёс, но я не смогла разобрать последних слов. Голос вдруг показался мне далёким и слабым. Я обняла себя руками, прижав сумку к сумку груди и сделала шаг к машине, чувствуя, как всё завертелось перед глазами, а я проваливаюсь в чёрную пустоту. Когда я пришла в себя и открыла глаза, то поняла, что нахожусь в салоне автомобиля, а встревоженное лицо, которое смотрело на меня в это мгновение, принадлежало шведву. В его взгляде было замешательство. Водитель машины, которую ты остановила перед тем, как упасть в обморок, нашёл мою визитку в кармане твоей толстовки, позвонил мне и в скорую. Ни денег, ни документов при тебе не нашлось. Что случилось, Надя? спросил Максим жёстким и холодным голосом. А я вновь открыла глаза, тяжело дыша и пытаясь справиться с нахлынувшими воспоминаниями, почему оказалась ночью на улице одна.